Глава двадцать восьмая Ожидала, что сейчас министр скажет мне что-то колкое, но почему-то я буквально ощущала его улучшившееся настроение. Может, на него еда так благотворно влияет, и он, когда голоден, становится злым? Вот как цветочек. Откидываясь на спинку стула, изучает меня как блоху под микроскопом. Думаешь, это хорошая идея? Его вопрос, как червивое яблоко, Сверху гладкое, а внутри гнилое. Только вот подоплеку в этих словах я разобрать не могу. Думаю, вдали от вас мне и моей семье безопаснее. Министр, не отрываясь, смотрел на меня, постукивая пальцами по столу, будто ожидая от меня еще каких-то действий. В мою голову даже закралась странная нелогичная мысль. Может, он каким-то образом знает содержание моего разговора с Вадимом? И то, что я должна его соблазнить? «Нет, это все мое богатое воображение. Не может такого быть. Откуда?» Мне требовалось время, короткая передышка, прийти в себя, разложить в голове все за и против, потому что, казалось, клубок лжи, который плели вокруг меня, начал душить. И понять, как быть дальше с министром, исчезнуть из его жизни или послушаться все же Вадима. «А как же практика?» С легкой улыбкой интересуется министр. Такой простой вопрос а я тут же тушуюсь. И правда, практика, она ведь нужна мне для универа». «Не переживай. Пока ты можешь быть свободна, все документы об успешном прохождении практики подпишут в бухгалтерии», заявляет дракон. «Смотрю на него, хлопаю ресницами. Где-то здесь есть подвох, к чему эти широкие жесты? Может, вы мне и такси вызвать позволите?» «Зондирую почву». «Вызывай» если есть средства оплатить отсюда до своего дома. Только ты вроде еще и брата забрать хотела. Денег у меня не было, и дракон об этом знал. Самое гадкое, что одолжить не о Зная наклонности моего отца, мне даже бабка в долг не даст. Тем более на такую роскошь, как поездка на такси. Только с чем интересно связана перемена настроения министра? Впрочем, мне об этом, возможно, никогда не суждено узнать. Александр, словно забыв о моем присутствии, поднялся с места и последовал в свою спальню, а мне ничего не оставалось, как идти за ним, словно карманная собачонка. От всей этой ситуации, от осознания собственной ненужности, на меня разом обрушились эмоции минувших суток, тяжелые, колючие, от которых становилось трудно дышать. Страха и боли оказалось так много, что они не умещались в моем теле. И единственным выходом было выйти из меня вместе со слезами. Возникло ощущение, что на самом деле в этой партии я лишняя шахматная фигурка. Меня легко можно съесть, мной можно пожертвовать. И это никак не изменит жизни других людей. Единственные, кто станет меня оплакивать, это мама и брат. А министр... С каждым нашим разговором у меня все силилось чувство, что он использует меня. И в тот миг, когда я перестану быть ему нужна, выбросит и забудет. Свернулась калачиком на полу, рядом с кроватью хозяина этого дома, и пыталась уснуть, пока внутри меня расползалась кромешная тьма. Она пробиралась в каждый закуток моего сознания, разливалась мазутом в груди, портила, пачкала меня, затягивала в себя. Тихие слезы скатывались по вискам на подушку. Хотелось, чтобы кто-то обнял, отнял все печали но я так и уснула, чувствуя прохладу пола. Ощущения с утра казались другими. Солнце прогнало тучи из сердца и стало теплее. Ворочалась в кровати, нежесть на сатиновых простынях, обнимая подушку и наслаждаясь удобным матрасом. «Матрасом?» Глаза тут же распахнулись. «Как так?» Запах министра был повсюду. Не отдавая отчета своим действиям, я обняла соседнюю пустующую подушку — Зарылась в нее лицом, вдыхая полной грудью. «Как же вкусно! Как притягательно он пахнет!» Лежала так некоторое время, пытаясь не анализировать свой порыв, но четко осознавая, что это именно министр переложил меня на свою постель. «Зачем?» «Видимо, это очередной вопрос в череде тех, на которые я не получу ответа. Я привыкла просыпаться под самые разнообразные посторонние звуки». Сосед за стенкой чихнул, ребенок в квартире этажом выше уронил игрушку. Отец включил чайник в кухне, во дворе загромыхал двигатель автомобиля. А здесь такая тишина, что поначалу мне казалось, будто я оглохла. Часы на прикроватной тумбочке показывали начало второго. «Боже, в жизни столько не спала!» Наспех умывшись, сбежала на первый этаж, пытаясь отыскать в особняке хотя бы одну живую душу и с большим трудом обнаружила домоправительницу. Александр Владимирович уехал рано утром, как обычно, передал, что домой вас отвезет водитель, а вечером к вам привезут вашего брата. С каменным лицом доложила она. Вечер ведь уже близко, значит, скоро я увижу брата. Откровенно говоря, возвращаться домой хотелось меньше всего на свете, к неоплаченным счетам и пустому холодильнику, но других вариантов я не имела. Облачившись в вечернее платье и неудобные туфли, я села в красивый автомобиль министра, только уже без него. Зато за рулем находился знакомый водитель. Мир, будто разделенный на до и после, знакомством с министром. Близко нищета. И вот я смотрю из салона очень дорогого автомобиля на свой обшарпанный подъезд. С каждым шагом в направлении квартиры тетива внутри натягивалась все сильнее. Лишь позднее я поняла, что мне не следовало бы идти домой. Ни сейчас, ни одной. Только это ведь моя жизнь. Кто же меня от нее спасет? Только я сама. постучалась и мне тут же открыли. Отец смотрел на меня безумными глазами алкоголика, у которого случилась белка. Я взвизгнула, когда он сжал мои растрепанные волосы и поволок вглубь квартиры. «Моя дочь-потоскуха! Такой я тебя воспитывал!» полетела первая оплеуха от которой белые звездочки заплясали перед глазами моя старшая сестра давно ушла из дома раньше она была грушей для битья а теперь я и я не винила ее даже понимая что порой она действительно странно себя вела тело исчерченное татуировками дреды проколотой нос и брови и вереница ухажеров разных возрастов и сомнительных увлечений она целиком и полностью словно ходячий протест Повод нарваться на тяжелую руку отца, повод уйти из дома и бросить нас. А я старалась быть хорошей девочкой, но и это не спасло. «Папа, о чем ты?» Попробовала понять, что случилось, но в голове не укладывалось его поведение. «Здесь ведь кто-то был накануне, кто-то, кто хотел забрать брата, а еще люди министра. Отцу что-то обо мне наговорили. Ох, не удивлюсь!» «Я надеялся, ты одумалась, перестала позорить меня, а ты, потаскуха, снова за свое!» Отец вещал так яростно, так глубоко веря в собственные слова, что в какой-то момент я начала думать, может, он прав, может, я в чем-то не права, может, я действительно вела себя недостойно, как шлюха, ведь мое отношение к министру... Но боль мешала рассуждать, удары сыпались на меня, попадая на любой удобный для битья участок тела. Плечи, ребра, бедра, почки. Словно отец позабыл, что я живая, что я человек и его дочь. Вытряхивала из меня жизнь, как пыль из ковра, пока меня поедало жуткое ощущение беспомощности. И вновь накрыла темнота. Оказывается, она вкуса ржавчины, которая разлилась по моему языку. Густая, вязкая, теплая и холодная одновременно. Как бетонный пол. «Цветочек!» Раздался рядом знакомый голос. «Дракон! Интонации полные металла! Ярость! Красная багряная! Опасная ярость, какую могут испытывать только хищные голодные животные!» «Пришел за мной?»